Глава 18. Едва только мы оказались на улице, я открыла портал, всё ещё сжимая руку Риана, потянула его за собой. Лучше оказаться как можно дальше от этого места. Мало ли, вдруг странный посетитель нотариуса нас поджидает неподалёку. Огневик не сопротивлялся. Он был сосредоточен и хмуро смотрел по сторонам, только в глазах полыхали языки пламени. Вышли мы в одну из заставленных мной по пути к гоблину точки. Мало, слишком мало, нужен ещё один прыжок. Потянулась к своему резерву. Да, не густо. Кулон на груди дрогнул. Мне показалось, или он отдал назад мне те искры, которые втянул от моего же неудачного заклинания в чулане? В любом случае, мне этого хватило, чтобы сделать ещё один прыжок. Да что со мной сегодня не так? Мы оказались на центральной площади города. До академии ещё идти-идти. Ты устала? Правильно истолковал моё растерянное выражение лица, Риан. Он ободряюще улыбнулся. Слишком много сил потратила на тренировки. согласно кивнула я. Не говорит же ему, что мой второй дар сегодня выжил из меня остатки сил. К тому же, как я понял, ты сегодня почти ничего не ела, продолжил огневИК. Посмотрела на него недоверчиво. По-своему поняв мое замешательство, парень тяжело вздохнул и пояснил: "Я знаю, что ты не ходила в столовую, не отдыхала. Предлагаю поужинать где-нибудь, вернее, в одном уютном месте". Я недоуменно округлила глаза. "За мной охотится ищейка непонятного происхождения и с не менее непонятными целями, а мы тут будем ужинать? Почему нет?" Пожал он плечами. Во-первых, ты на самом деле голодна. Во-вторых, мы уже достаточно далеко от конторы господина Пронебакса. Ни одна ищейка еще не способна отследить след по порталу. Ну и в-третьих, многозначительная пауза. Я сказал дяде, что мы идем на свидание. Думаешь, ему не донесут, что мы так и не явились к заказанному столику? Пока мы будем ужинать, ищейка может нас найти, возразила я, но мое обоняние Уловила умопомрачительный аромат, витавший в воздухе от лавок со свежей выпечкой, и в животе предательски заурчало. Мы находимся в центре города. Не проникся моими опасениями, Вин. Не будет же ищейка нападать на тебя у всех на виду. Её же потом можно будет по магическому следу отследить и узнать, кто её нанял. К тому же мы не знаем точно, что охотится именно на тебя. Вдруг старый гоблин перепутал Хотела бы я в это верить. Но в чём-то боевик прав. Если Щейку послал мой отец, а больше некому, не станет он так подставляться и не позволит напасть на меня при свидетелях, будет выжидать удобного момента. Нам в академию надо скоро возвращаться, предприняла я последнюю попытку. Да, хитро улыбнулся Риан, отчего чего моё сердце забилось чаще. Поэтому нам следует поторопиться. Он посмотрел на свой браслет на руке. Магический маячок размеренно отсчитывал оставшееся нам время, которое мы можем провести за пределами стен Академии Амсфорд. Ну же, Каэль, как только время выйдет нас, всё равно перенесёт порталом в академию. Выбирай. Либо мы потратим это время на дорогу туда и подвергнем себя опасности преследования, либо поужинаем и всё равно вернёмся вовремя порталом. Вот ведь хитрый гад. И я сдалась. Но в самом деле, когда ещё мне удастся посидеть в каком-нибудь уютном местечке, не думать о занятиях женихе, выбранном отце, об отце и его желании отобрать у меня дар, полученный от мамы, да просто провести время в компании красивого молодого человека, который сейчас называет меня своей невестой. Меня взяли под руку и повели к ресторации на другом конце площади. Перед нами гостеприимно распахнулись двери заведения. Улыбающийся призрак фиолетовой ливреи поклонился нам. "Рады приветствовать вас в Розе ветров", радостно поздоровался он. "Ваш столик готов. Позвольте проводить к нему". Риан помог снять мне куртку, сам скинул верхнюю одежду и передал всё в гардеробную. Мы проследовали за призраком в зал. Приглушённый свет, неторопливая музыка, магические светлячки, висящие над столами, мерцающие свечи создающие романтическую атмосферу. Посетители сверкали украшениями и щеголяли изысканными нарядами. Я тут же почувствовала себя не в своей тарелке. Мне нечасто приходилось бывать в подобных заведениях. Изредка, когда отец изволил посетить нас с мамой, напомнить обществу, что консул граф Георг Армлинджер-Женат, примерно отец семейства. Таким образом, он как бы ставил галочку, показывал всем, какой он замечательный муж и отец. Всегда в такие моменты я мечтала, чтобы вечер поскорее закончился. Гораздо с большим удовольствием я посетила бы пекарскую лавку Гном и Ринти, где всегда была просто потрясающая выпечка. Но папенька считал плохим тоном употреблять крестьянскую пищу, как говорил он: "Ваш столик, господа". Вернул меня в реальность голос призрака. Рианна отодвинул стул, помогая мне сесть за стол сам опустился напротив и ободряющий мне улыбнулся. «Обязательно было вот это всё, тихо спросила я, когда призрак, пообещав, что скоро к нам подойдёт официант, растаял в воздухе. Что именно, вскинул брови жених. Ясно всё, будем прикидываться, что так и надо. Мысленно сосчитала до пяти, сделала глубокий вдох и терпеливо пояснила. Тебе не кажется, что мы с тобой выглядим тут несколько Неуместно. С чего бы? я слегка наклонилась вперёд и доверительно сообщила. Если ты не заметил, на нас с тобой форма академии, а все посетители выглядят так, как будто пришли на бал в императорском дворце не меньше. Вин огляделся по сторонам с таким видом, будто только сейчас заметил всех этих людей. На нас поглядывали с нескрываемым интересом. Огневеку усмехнулся и пожал плечами. А что именно тебя в этом смущает? Все еще не понимал моего недовольства, парень. На нас с тобой сейчас форма самого престижного учебного заведения во всей империи. Кроме того, на форме нашивки боевого факультета, что автоматически делает нас с тобой самыми желанными гостями в любой ресторации и не только. Мы адепты Академии Амсфорд, между прочим, названного в честь ее основателя архимага Джордана Амсворта. Благодаря ему империя Осшас выиграла в последней войме с Ламреном, расширила свои территории, присоединив к себе острова Ифлана. Я помню курс истории, перебила я. Так же, как и то, что Ифлана всё ещё не теряет надежду на независимость. Причём тут наша форма? Наша форма говорит сама за нас с тобой. И снова вот эта вот немного высокомерная улыбочка, за которую тут же захотелось его стукнуть. В академию попадают только лучшие из лучших, сильнейшие из магически одарённых. Вамсворди, никто не смотрит на титулы, положение в обществе и материальное благополучие. Вот эта эмблема, он красноречиво указал на фигуру молнии в окружении звёзд на моей рубашке, стоит дороже всех этих украшений. Рян махнул в сторону зала, очевидно имея в виду драгоценности гостей. Его слова заставили меня задуматься. Я вспомнила себя наряженную в прекрасное платье из дорогущего ирвийского шёлка, в бриллиантовом колье и крошечной диадемой в волосах, сидящую за столом на одном из званых гостей, вспомнила, как пыталась проглотить хоть что-то из еды и совершенно не чувствовала вкуса изысканных блюд, предложенных шеф-поваром. Как боялась сделать что-то не так, да и лишний раз вздохнуть было страшно. И как с удовольствием бегала в лавку Ринси, как уплетала вкуснющие пирожки С ягодами форлна. И в тот момент не было ничего вкуснее на свете. Мне было весело и легко в компании деревенской ребятни. Я чувствовала себя своей среди них. Они понятия не имели, что я дочь того самого графа, одно имя которого нагоняло ужас на детвару. Вы готовы сделать заказ? Перед нами появился официант. Пока мы ждали свой ужин, Ариан Вин развлекал меня разговором. Совсем не ожидала, но мой жених оказался на редкость интересным собеседником. Он рассказывал о буднях в академии, как они летом выезжали на практику, помогали бороться с нежитью, что повадилось нападать на мелкие деревушки и лишать фермеров скота. Он не старался меня очаровать, предав своим рассказам налёт романтики. Не пытался преувеличить свои заслуги, щедро делился приёмами заклинаний и их комбинациями. Огневик обладал тонким чувством юмора. И всей его истории сопровождались забавными происшествиями. Мы ужинали и продолжали беседовать. Я смеялась его шуткам, с интересом задавала вопросы и просто наслаждалась этим вечером. И вот в тот самый момент, когда Эрдин вскинул лук, Рен рассказывал историю про очередной поход, когда мимо прошла цветочница с полной корзиной цветов. Увидев её, Вин неожиданно отвлёкся от весёлой истории и позвал девушку: "Любезная Девица мгновенно обернулась и поспешила к нашему столику. Я удивлённо наблюдала за приближением цветочницы, а мой жених уже протягивал ей золотой. Прошу вот этот букет эльфийских роз для моей невесты. Его голос прозвучал довольно громко в наступившей тишине. Девушка одарила меня завистливым взглядом, но достала из корзины большой букет белоснежных роз. Каждый цветок, будто произведение искусства, переливался жемчужным блеском. От цветов исходил нежный аромат. Ты с ума сошёл? тихо спросила я, краснея, когда Риан передал мне цветы. Я хочу, чтобы этот вечер стал для тебя особенным, Каэль». Так же тихо, с неожиданно проявившейся хрипотцой в голосе ответила Гневик. Я посмотрела в его невероятные глаза, вдохнула головокружительный аромат необыкновенных цветов и просто захлебнулась от нежности. Затопивший меня во взгляде тёмных глаз, на дне которых полыхал пожар, Вин накрыл мою ладонь своей, погладил пальцы, дотронулся до кольца. В ответ на его прикосновение камень вспыхнул красным светом. Одновременно с этим потеплел и слегка завибрировал кулон под одеждой. Но не так, как это было на полигоне, не так, как в коморке господина Пронебакса, совсем иначе, будто осторожно касаясь кожи, пробуждаясь, напитывая мой резерв магии. А потом потом магический маячок на наших браслетах ярко вспыхнул и тревожно замерцал. Нам пора. Тяжело вздохнул Риан, печально глядя на свой браслет. Портал откроется с минуты на минуту. Я кивнула, очень надеясь, что горечь, прозвучавшая в голосе огневика, мне не послышалась, и он тоже не хочет, чтобы этот вечер заканчивался. Вин попросил счёт. Требуемое тут же возникло на нашем столе. Мельком глянув на сумму, значившуюся в счёте, Боевик расплатился, оставив весьма внушительные чаевые. Мы поспешили покинуть заведение. Не хотелось бы, чтобы портал открылся прямо в зале ресторации. Мне было жаль, что чудесный вечер подходил к концу. Умом понимала, что всё, что сегодня произошло, это всего лишь игра. Всё не по-настоящему. Но сердце замирало всякий раз, когда я окуналась в тёмный омут его глаз. Стараясь скрыть досаду, опустила лицо к благоухающему букету, с наслаждением вдохнула бесподобный аромат и замерла, поймав на себе взгляд жениха.